реагировать на что? На ну, ложь или вообще ни к чему реакции? На ложь. На ложь какую? О чём? Про разговор в жизни, о чём идёт? У меня просто в жизни случается, когда я знал, что она будет в глаза и ну, может быть, может быть, это было есть в жизни, но она так принимала. Ну, если это просто должностное отношение, личностное отношение. Ну, это было на работе. Сейчас. На работе. то было связано с вашей деятельностью, то есть должностное обязательство. То, ну, -то. то есть больше личное отношение. Ну было личное и по работе, как бы человек, я не знаю, дамы, вернее, у нас это так выглядело, я не знаю. Потому что долг, например, когда мы увидим то происходит какая-то явная ложь, какая-то явная явная скрытие информации в зоне нашего долга то это одно. Угу. Это одно. Когда такая та девушка в зоне наших личных отношений, это не всегда может быть ложь. Это может быть стиль жизни, как бы сказать. То есть отношения несут в себе вот эту некоторую двойственность. Нельзя в отношениях всегда говорить то, что думаешь. Нельзя в отношениях как бы обострять ситуацию. Нельзя в отношениях иногда говорить даже то, что знаешь, если даже тебя требуют, чтобы ты сказал то, что ты это знаешь. То есть в отношениях. Отношения требуют некоторой политичности. Требуют. И люди могут в семье жить 30 по 40 лет и закрывать глаза на то, что вы ко мне произошло, и не говорить об этом ни слова. В принципе, это нормально для личностного фактора. Но если это должностное отношение. Если вы должны знать какую-то информацию, которую вам не предоставляют. Например, вам передают кассу и врут, что там не 100 руб., а 20, это совсем другое. Э? <свят> <свят> то есть должностная информация, должностная информация. Тут уже совсем другая ситуация. Тут необходимо этот поднимать вопрос. То есть вы вамнули передали кассу а там не 100 руб. 20. То есть это не то, что вы должны терпеть. Ну та информация, на которую вы уже не можете закрываться, потому что иначе принимая это враньё, вы становитесь соучастником данной ситуации. А значит, несёте вместе ответственность. То есть, ну, закрыли глаза на какую-то ситуацию должностную, вы становитесь соучастником. Но когда происходит какое-то утаивание информации в личных отношениях, тут всё сложнее. Поэтому каждая ситуация фактически должна рассматриваться индивидуально. И иногда вот эта позиция уходить от правды это достаточно такая стандартная позиция. Да институт попросить при вот, ты, понимаешь, что это будет, ну, наверное, есть жизнь. Ну да, вот а я раз, говорю о том. Сейчас ситуация. Ну нормально. Но я думаешь, говорю о чём? Да, что в личных отношениях очень трудно вот эта грань правда, неправда, приятная правда, неприятная правда, нужна она, не нужна. То есть очень трудно. Мало ли что нам показал. Поэтому в некоторых случаях Это может называться воспитательным процессом. Что такое воспитательный процесс? Это когда ради воспитания ребёнку говорят неправду. Вот. И он воспитывается так много лет должно поступать родители. То есть скрывать некоторые вещи. И нормально. Никой правды. Поэтому каждую ситуацию нужно брать отдельно, то есть нужно рассматривать конкретную ситуацию, что происходит. Поэтому, в общем-то, в личных отношениях правду не играют больше рук. В личных отношениях главное отношение. Главное не правда. Потому что правда иногда может испортить ну, исполнил, то отношения. Но если ты сыграешь на правде, личные отношения. Говорят, что делать это личный риск каждого. Но это не значит, что мы должны быть 100% правдивые. До правдивость, ложная правдивость это вот такая, знаете, ложная правдивость, когда ради правды мы жертвуем отношениями. То есть если человек ну, совершил какую-то глупость, он понимает, что раскрытие этой глупости приведёт к ухудшению отношений, не всегда нужно раскрывать эту глупость. Типа всем говорить: "Совершил глупость". Зачем? То есть что это решит? тоже ничего не решит. То есть это уже личный уровень открытости каждого человека. Это уже, знаете, входит в разряд экстравертности и интровертности. То есть одним нужно вылицую сердце. Он напишет об этом поэму. Он станет поэтом, расскажет всему миру. А другой никому не скажет, никогда никто об этом не узнает. Может потом на смертном одре Вот в этом признается. А может ли может ли успеть? Потому в личных отношениях понятие правда, неправда очень такое неоднозначное. А простить можно всё? Простить. Простить мы можем то, что входит в зону нашей мягкости. есть некоторые мы говорили предел в нашем поведении, некоторые точки невозврата. Поэтому наше сердце может быть по-разному мягко в разные периоды времени от ситуации зависит, от погоды в конце концов. Тут отопитов жару, то сказать снижают свой уровень прощения. Вата в холод снижают свой уровень прощения. То есть от разных факторов это зависит. От того, поел человек это сокатов или не поел. Поэтому прежде чем просить прощения, человека надо накормить. <свят> Развить уровень его мягкости. Поэтому вот многие факторы это зависят. Но так или иначе, как называется, нужно искать ситуацию. Это может и ситуация благоприятная, то простить можно всё. Если ситуация накалена, лучше не просить прощения. Или, так сказать, не думать о том прощать кого-то или нет. То есть все эти ситуации, нервные ситуации, они все должны разрешаться в спокойном состоянии. Как минимум, необходимо успокоиться. Как минимум, всё должно быть спокойно, сердце должно быть спокойным. То есть атмосфера, внешняя атмосфера должна быть благоприятной, потому что наше сердце сейчас достаточно зависимо от внешних обстоятельств. Достаточно зависимо. Поэтому, например, закон бизнеса это стою не разговаривать. Нужно сесть, потому что очень нервная ситуация, деньги, проценты, если стою разговаривать всё. Это очень нервная ситуация, поэтому закон бизнеса нужно сесть и поговорить. Садитесь, будем разговаривать. Если стою, всё. иcendo. Ну то же самое, закон личных отношений это нужно. Поесть, продолжу поговорить. Вот так вот. Без этого не получится. Поэтому это тоже, так сказать, входит в зону нашего влияния. То, что мы можем изменять. В одной ситуации мы это можем, в другой нет. Но прощение тоже фактор. Интересно. То, что мы на словах сказали, что мы простили, даже если мы философски с этим согласны, даже если мы на философски простили этого человека, это ещё не значит, что наше поведение изменится. Потому что поведение основано на привычках. Если мы уже привыкли не доверять такому-то человеку, даже если мы его потом простим за всё, что он для нас сделал, мы не сможем ему доверять больше. Поэтому прощение или непрощение, в общем-то, не сказывается на банке доверия, на уровне доверия. Поэтому мы говорили, что вот эту ситуацию личностную не изменишь какими-то простыми вещами. То есть то, что мы даже насоберёмся и простим друг друга, это не изменит наш банк доверия. Если муж уже 12 раз изменил, хоть хоть как вы там прощайте друг друга, доверие не появится. Оно не появится. Если если ребёнок уже 20 раз украл, то есть доверие к нему тоже не появится. Уже всё, уже. Поэтому банк доверия не обязательно должен меняться от того, что мы проводим какие-то беседы. Прощаем друг друга или не прощаем. Это даёт возможность для совместных отношений, даёт возможность, чтобы развивать наши отношения. Но мне всегда это изменит в корне ситуацию. Это некоторая иллюзия. Ну ты же меня простил. Что ты так же ко мне относишь? Почему ты мне опять не не доверяешь? Ну я тебя простил, а ты не знаешь, что доверие вернулось. То есть банк доверия это достаточно реальная вещь. Это накопленные отношения. Доверие это накопленные поступки. Годами накопленные поступки. Он складываются за десятилетия. Доверие, доверие, доверие. Если он разрушен, то одним разговором его не вернёшь. В общем-то, в плане взаимоотношений можно сказать, что доверие один из самых таких жёстких критериев нашего сознания, которые требуют многих лет для восстановления. Поэтому простить-то простим, это не проблема. просто достаточно выждет смягкое сердце и друг друга простить. Но восстановить доверие, потому что под прощением подразумевается восстановление доверия. Нет. Вот тут уже Поэтому я тебя прощаю, дорогой, но извини, доверять тебе так я не буду. Доверие не поедет. К сожалению, должны опять годы пройти. И всё равно полностью доверие не восстановишь. полностью становится пятым. Одно из критериев, один из критериев дружелюбия это сдерживать своё слово. Сдерживать своё слово. Поэтому когда мы даём какие-то обеты, обещаем что-то друг другу, мы должны выполнять все эти обеты, держать своё слово, потому что ничто так не разрушает доверие между людьми, чем ничто так не разрушает доверие между людьми. чем не сдержанное слово. Когда мы не выполняем свои обещания. Не выполняем свои обещания. А разрушается банк доверия всё, доверие нет. А есть целая книги по на эту тему написано. По доверию. Целый тон. И это у нас вопрос? ещё спросить, пожалуйста. Угу. есть срочно наш теория так понял, что стереотип, да? Какова? Ну так по своему определению по сосед, да? Вот. Это когда мы говорим о ком-то со слеза, да? Что либо вот так, не совсем правильно. То есть вот есть, например, признаки её есть, да? И правильно. А когда там она просто так правильно, я понимаю, да? Нет. И... Ну то информация, которая приносят беспокойство или боль другому человеку. Неважно за глаза или глазам? Неважно. Так вот, она получается, что мы по очень многим признакам, которые мы поделили на три, да, она подходит и к зависти. В сплетнях мы говорили основано на зависти. Да. Нет, не ну, по теме, момент она. Получается. Она основана, то есть она вызвана завистью. То есть что такое сплетня? Это желание как-то очернить какое-то достижение. То есть мы к чему-то заридуем. И чтобы человек сильно не радовался своему достижению, нужно его немножко очернить. Потому что, в общем-то, не столько нас беспокоит тяжёлое достижение, сколько признание этого тяжёлого достижения в массах. Поэтому чем больше у человека достижений, тем больше сплетен о нём ходит. Вот. Когда с этим сталкиваешься, за голову берёшься. Я до сих пор к этому не могу привыкнуть. Знаешь? До сих пор. Вполне. Это так ужасно. Ничто так не что так миранит сердце, это такие вот медные трубы, некоторые все думают, что медные трубы это нужно пройти вот это вот радость чужика подесментов. Не. Это не медные трубы. Медные трубы это люлюдские сплетни. Когда все завидуют, что кому-то рука близка. Вот туда такие сплетни распускаются, специально распускаются. Специально распускаются. Специальным образом. Что диву даёшься вот. Диву даёшься. Поэтому вот эта проверка одна из самых тяжёлых, то есть одна из самых тяжёлых. Причём этим могут заниматься самые близные. То есть никто не становится таким сплетником, как, как самые близкие. Потому что они больше всего знают. И вы начинали вместе и идёте вместе. И вдруг у вас есть рукоплескание, а у него нет. Поэтому появляются тяжелейшие сплетения. Это форма зависимости. Поэтому обычно так определяется удачливость человека. Так можно определить удачливость. Если человек становится удачливым, обычно этому сопутствует большое количество сплетений. Огромное количество И чем тяжелее сплетня, тем больше удача у этого человека. Посмотрите, сколько сплетено звёзд. Всё всё всё построено на сплетнях. Вся жизнь звезды это сплетни. Поэтому к этому нужно быть готовым некоторым образом, некоторым образом. Неважно, как вы выделились, обязательно появятся сплетни. Даже если вы хотя бы чуть-чуть выделились, если В вашем подъезде только у вас железная дверь, то ждите двух сплетен. Конечно. Если в вашем доме такое у вас кондиционер, то будут сплетни. То есть то ещё бы хотя бы чуть-чуть выделились из средней ситуации, тут же появляются сплетни. То есть, все будут на за заглаза говорить. Все будут говорить. То есть это я просто ещё раз вот, предупрезы за то, что это или на и прямо Человек, а и на за глаза. В основном степени. за глаза, но иногда и прямо. Ну что это сдня еда не считать ложь. Угу. Может быть, скрыто. Спасибо, что вы с этим поговорили. Короче, у ну, нас так вот это пузыри связи и и после ложь. Ну, то форма, то есть цена может быть ложная, может даже и правда. Кто знает. Вот мы сейчас разобрались в этом, что Бог его знает. Невозможно, кто определит правду этой ложь. должен быть какой-то судья. Нужно кого-то избрать тогда судьёй. И есть, в принципе, такие вещи разбираются суда, как это всё. Если кого-то клеветали, распустили сплетню, в принципе, вы можете подать в суд. Их, в принципе, даже выигрывают, но надо, а ну или нет. Кому-то надо, в принципе. Кому-то даже интересно, пиар есть такая философия пиара, что, в принципе, где-то иногда нужно распустить сплетни, потом посудиться, заработать на этом дополнительную рекламу. В этом даже что-то есть. Ничто так не рекламирует человека, как сплетни. Вот. Сплетни. Поэтому, в общем-то, если уж быть действительно разумным и желать какому-то человеку горе, то лучше принципиально от нём сплетни не распускать. Потому что в этом случае действительно будет много вреда. Но распускание сплетений приносит обычно больше пользы. То есть если человек действительно знаменет и у него есть чем гордиться, то распускание сплетений используют по назначению. Да. Поэтому, в общем-то, это грозит тем, кто к этому не готов. Если человек к этому готов, то, в принципе, он, он это будет использовать по назначению этой энергии. То есть сплетня это энергия. Это энергия толпы, до некоторой концентрации этой толпы на определённой личности. И иногда личность не может так на себе сконцентрировать толпу, как сплетня о нём распущена. Поэтому иногда пиар-кампания оплаченная это специально распущенный сплетня какой-то личности. Вот. Но в любом случае основано это на зависти. Но это может быть прямо в лицо. Может быть, иногда прямо в лицо. Обычно, конечно, за спиной. Но иногда бывает прямо в лицо. Угу. Когда человек говорит, я там что-то сплетничать, ну, на заднем. Да. Внимательно следить за своим окружением, если дети услышали, и не понимает, когда говорить. Так правильно. Да, если уж вы сплетничаете, то сплетничайте с равными. Да. Нельзя, чтобы кто-то слышал. То есть сплетня это форма современного общения. Как немножко это всё назвать? Э-э. А сплетничать я хорошим. Если так мне использовать. Да, то есть сплетничать я хорошим. А хорошим? дорогу. Так как мы не можем полностью снять этот эту форму общения, да, в общем-то и не надо. Необходимо просто переводить это на более добрые, на более мягкий рифс. На более мягкий рифс. На более мягкий рифс. То есть не связывать это с какой-то такой оскорбительной речь. Если разговор не оскорбителен, то в принципе, до какой-то меры это предел. Обычно негативная сплетня заканчивается оскорблением. Знаете, отказал не все, знаете, такое. То есть это от сплетни. Вот вот вот, да я бы их всех расстрелял. То есть это вот да. То есть это просто констатация факта, что вот так произошло, ну, это жизнь что, ну как ну, как жить-то? Как жить-то? Надо знать, к этой концов какие-то вещи. Поэтому всё равно без плетни не проживём. Поэтому обед молчание, малонавратов в наше время не применяется. Раньше был такой обед. молчание. То есть человек добровольно молчать. Сейчас он не сможет молчать. Потому что очень интересно всё знать. Поэтому не нужно оканчивать всё оскорблениями, грубостью, ругательствам. Потому что основной признак вот грязного разговора это вот окончательная такая грязная точка. До да поубивать всех. Просто хочется иногда Ну да, это нормально, такие говорю, это стиль, очень-то современная жизнь. Главное не заканчивать всё на печальной ноте. Не заканчивать на печальной ноте. А вот это это вополнесто невозможно. Мы не сможем идти. Что, Кискин? Угу. Какие репетиции можно всё-таки выделить, чем склетня Что более богатая. Так вот сплетённые выедины и дая борщ уже называется сплетня. Сплетня не обязательно ложь. Почему-то мы иногда говорим вот приведа, ложь, а это сплетни. Сплетня вот. Сплетня буквально переводится как информация, вынесенная без разрешения первоисточника. Буквально, если мы возьмём словари, то мы видим, что Сплетниками называли женщин, которые помогали природах. И они входили в дом, то есть вот человек вхожий в дом, и он видел что-то в доме и выносил это из дома. То есть сама семья это не выносила из дома, а он видел что-то в доме и выносил это из дома и рассказывал всем. Такого человека называли сплетником. То есть человек, который выносил информацию нежелательную. Если кто-то Не хочешь, чтобы эта информация вышла, кто-то её выносит, ты это ему причиняет боль. Вот это называется сплетня. Поэтому мы её определили как то, что причиняет беспокойство или боль, тому, о ком мы говорим. Знаешь? Потому что может кого-то это радует или своим это говорят. Это уже не сплетня. Это уже совсем другое. То есть это то, что причиняет боль или беспокойство. Очень просто, в общем-то. А уже правда не правда это немножко другое. Там может быть чистой правды, просто это неживательная правда. То есть если мы это посмотрим, да, то мы знаем такую систему, что мусор из дома не выносится, да? А это люди, которые копаются в чужом мусоре, который, в общем-то, должен быть в чёрном пакете, быть выкинут на помойку. Кто-то приходит, его разрывает и всем рассказывает. Копаться в чужом мусоре это называется сплетничество. Почему от этого грязно пахнет? Грязная речь. И на физиологическом плане это связано с тем, что у человека разрушается полость рта. Появляется запах изо рта. Фока начинает пахнуть. Разрушается речевой аппарат. У нас на виду именно из-за сплеتن один из физиологических Одна из психологических реакций. Грязная речь разрушает полост старта. Почему что так будет определять? Христос это иму, когда говорил, он говорил, что мы говорим что-то, и это что-то полезное. Да? Ибо да. то есть наша речь должна иметь этот эффект приятной правды. То есть эта речь должна быть приятна для тех, о ком мы говорим. Если это неприятно для тех, о ком мы говорим, давайте это говорить при нём. Потому что, ну, хотя бы у него будет возможность защититься. Мы И тогда мы уже будем думать, они дадут ли нам в лицо, если мы это скажем при нём, как закон тут. Потому что он же может взять стул и защититься. При нём. При нём уже опасно. Вы Это достаточно опасно. Потому что могут просто быть моментальные реакции. Поэтому обычно, как мы говорили, но ну, сполетня действительно за спиной происходит. Иногда это выносить выносить на прямой разговор. Угу, ещё. А вот то есть получается так, что это, там, если апостериори и катетерина просто, да? Я просто о, о чём-то говорю. Вот. Кто-то просто, как можно какая-то негативная информация или позитивная информация. Я не называю ни имя, ничего. Значит, это уже не пустые, да? Это просто будет уже совсем на другая наша, да? Да. Это можно сказать как, как история, как описание, да. там как ещё как это. Да. Если вы не произносите имён и не определяете место, где это произошло, то это уже не сплетня. не может чего-то. После он негативное, пускай кодитно, да? но всё равно это будет что-то. Да. То есть как это причинит боль? Это не может причинить боль. Ну если мы уточняем место, тогда-то да, тогда будет проблема. То есть чтобы боль пришла, нужно указать о ком речь идёт. Если мы не указываем, о ком речь идёт и не намекаем, не будем говорить кто, да? Ну, когда всем становится понятно, кому её тречь, это не сработает. Нужно, чтобы действительно это было абсолютно оторвано. Поэтому есть идея басин о звере, как я рассказываюсь. Зверь, зверь. Вообще. То есть традиционная идея берётся зверь, лисичка, волк, ёжик и разыгрывается история. Так, детей воспитывают. Не на то, что твой дедушка был такой болдёц, что если ты будешь таким же, то всё. Значит. А вот медведь, папа медведь. Значит. Он это говорит. Ну, может, он и не догадается, но это будет нести позитивный воспитательный вот этот акцент. Ну если это на лицах воспитывается, на соседях там не играем с этим мальчиком. Да, это плохой мальчик. То сразу хочется с ним играть. Да. Это однозначно. Не дай Бог ещё это делать. То есть сразу хочется поиграть. Поэтому это не несёт себе воспитательного момента. Критика с плетью не несёт себе воспитательного момента. Чтобы добиться воспитательного момента, нужна притча. Нужна басня. Нельзя задавать стереотип мышления на конкретных лицах, потому что этот стереотип будет связан с конкретными лицами. И это не даст воспитательного эффекта, не выработается стереотип мышления. Чтобы выработался стереотип мышления, герой должен быть стереотипным, то есть отвлечённый. Ёжик, волчонок, кукушка. В этом идею, в этом идею. На этом была построена культура воспитания, она пропала. Она пропала. То есть, в принципе, в этом должен быть в семье раньше вот это вот как бы запас этих культурных историй был достаточно глубок. То есть вот эта вот идея, нам ещё рассказывает сказку, она достаточно глубока. То есть представьте, сколько ему нужно сказок было рассказать ночью. Но сейчас с этим проблемы возникают. А раньше нужно было просто сказку рассказать на ночь. Вот Тогда был у вас, у вас воспитательный момент. И отрабатывался стереотип поведения. Да? Угу. Ещё вопросы? Ещё там варианты, <связывая> ну, когда с ребёнком ну, объясзано, всё равно. Вы uh -huh. смотрите, когда вот этим, а вы приходите какие-то разные, как бы, риски моменты, там ещё раз лек, сказки и всё. Мы можем под этими людьми дни подслушивать вся всяких людей. То есть мы не называем подслушать. Это для человека же, если можно несёт, о котором говорит в какой-то момент, да? И в чём вопрос? Вот если он несёт, он время. В какой момент? Водружительный до самого человека. Ну как? Мы должны реагировать на ситуацию. Что такое разум? Разум это предупредить ситуацию. Нам не хватает разума, чтобы предупредить ситуацию. В основном это так. Поэтому обычно мы действуем постфактум, да? То есть что-то произошло, нужно нейтрализовать. Поэтому приходится подбирать историю под дяденьку волка. Ну тётеньку лисичку. А что делать? После факта. Ну поэтому лучше всего какое-то время выдержать, мы говорили, не сокотней выдержи, чтобы это не было напрямую связано. Напрямую связано. Ну так или иначе мы должны как-то реагировать на ситуацию. Мы не можем её замолчать. Потому что ситуация идёт. Поэтому приходится реагировать после факта, что делал. Что делал. Значит, это уже произошло. Мы не смогли это подсмотреть. Теперь приходится реагировать, делать какие-то заключения. Какие-то заключения делать. Поэтому это нормально? Это нормально. Мы не, мы не можем стать идеально такими, но ну, это идеально правильно. Это значит стать роботом? Нет. Мы должны, это сказать, некоторую мягкость подводить под своё поведение. некоторую мягкость. Мы должны смягчать своё поведение. Мы не должны сразу расстреливать в упор. Вот это идея терпимости, да? То есть мы должны научиться взаимоотношениям. И взаимоотношения должны состоять в себе некоторый набор вот этих основных эмоций, основных эмоций. А чтобы чувствовать себя спокойным, что я несу, что я проявляю основной набор эмоций, нужно помнить, да, что это за набор. То есть мы думаем постоянно об этом, и в отношениях к нам приходит какие-то страдания, потому что мы проявляем неправильный набор эмоций. То есть не проявляем свою любовь в отношениях, да? Поэтому можно всё проявить много. Эмоции, любви, да? То есть любовь. Как я проявляю свою любовь к кому-то? Первое. Я стараюсь вести себя, да? Друбостью. Какая бы ситуация не была, я постараюсь вести себя мягко. Постараюсь проявить мягкость. Второе. Я стараюсь проявить заботу. Я постараюсь позаботиться о том, чтобы чтобы не происходило. И прийти я буду терпеть. Терпеть те ситуации, которые могут происходить в общении с этим человеком. То есть это три доминирующие эмоции, если мы их проявляем в общении, то мы можем сказать, что в принципе наши отношения любовные. Нет, страсть это эмоции в мире живут. Она должна проявляться время от времени, но в особых ситуациях. Большую часть времени мы не на страсти живём. Это факт. Большую часть времени гормоны не действуют. Страсть это гормональный фон. Слава Богу, он действует не постоянно. Поэтому остальное время должны проявляться естественные эмоции любви или тоже любви, как минимум, да, в зависимости от ситуации. Поэтому когда мы проявляем эти эмоции, может быть спокойно, что мы действуем более-менее позитивно. В общем-то к этому можно и готовиться. На, например, вы слушаете телефонный звонок. И вы должны вспомнить, что теперь я должен отвечая на этот телефонный звонок, проявлять мягкость, заботу и терпение. Да? Значит, надо не просто Да, можно повесить. Да, перед над телефоном эту выруску. То есть это принцип дружелюбных или любовных взаимоотношений. Мы должны быть мягкими, смягчить эту ситуацию, потому что обычно ситуация нагнетается уже состояется. Поэтому мы должны ее смягчить, чтобы не происходило. Мы должны позаботиться об этом человеке, об этой ситуации. То есть, помните, да, тут схема пожертвовать своими удобствами ради счастья других. И мы должны терпеть эту ситуацию, потому что она однозначно будет приносить некоторое беспокойство. И тогда сердце будет абсолютно спокойным. Сердце зазвенит. Всё. Я веду себя правильно. Я веду себя правильно. Неважно, не какая будет ситуация. Сердце будет спокойным. Я веду себя правильно. Это очень важно вести себя правильно. Все беспокойства, которые мы испытываем, вот этот вот первичный уровень страданий, который мы испытываем, страдания, беспокойство, вот эта вот совесть, всё вот это вот вся эта стрессовая ситуация, она от того, что мы не следуем этим трём трём простым правилам культурного человека. То есть культурный человек всегда мягок, он старается заботиться и терпелив. Ну, то есть, естественно. Поэтому обычно есть у нас проблема, значит, мы где-то не проявили одну из этих трёх качеств, однозначно. Если мы проявляем это, не будет проблем. Будете чувствовать себя счастливым в любой ситуации. И нет нет такого вот чуда. В это, в этом идея культуры, то есть чуда никакого не надо, достаточно проявить человеческие качества характера. Человеческие качества характера. Вот эта человечность. Всё остальное животность. Если мы проявляем грубость, да, если мы проявляем эксплуатацию, незаботу, Или мы не способны терпеть это животность. Значит, мы действуем как животные. Если мы способны проявить человечность, это растопит любые взаимоотношения. Это растопит любые взаимоотношения, факт. Что бы ни происходило. Вот это такая волшебная формула культуры. Если вы реально посмотрите на ситуацию, вы увидите, что всё сводится к этим прямокачалкам. некоторое такое культурное откровение. Можно избавиться от беспокойств очень быстро, поставив себя на правильную платформу. Очень быстро можно избавиться от такой. Несмотря на то, что все отношения построены на платформе беспокойства, если встать на эту платформу, беспокойство уйдёт. Вы будете чувствовать, что я веду себя правильно. Я веду себя правильно. Вот это, в принципе, то, чему нужно научить, научить детей. Видите, тут ещё даже такими сложными вещами ты и не пахнут. Это не сложные, видишь? Это не заповеди Христа, это, не... это простые культурные моменты, но на них основано всё. Нам не хватает простой культуры. Представьте себе, если все себя так будут вести. Это будет чудрок. Ничего не мешает. Абсолютно ничего. Хм, да. ничего не мешает. Просто мы об этом не знаем. Да. Эти вещи должны изначально прививаться и привываться. Культура то, что при прививается. Знаете, как ребёнок родился, ему привычку надо сделать. Так же культура, ну, ребёнок рождается, ему сначала прививают основные черты характера. И в правильном воспитании это естественно должно прививаться. То есть это даже об этом даже не нужно говорить, если воспитание культурно. То есть ребёнок должен таким стать сам по себе в в процессе воспитания, если культура установлена. Если культура разрушена, конечно, об этом даже речи не идёт. Речь что-то не об этом. Всё основано на жёсткость. На жёсткость. Да. Жёсткость эксплуатации и нетерпения. Сам процесс воспитания в Японии поставлен по этическим. Сам процесс воспитания. Но так как отсутствует платформа духовности, то эффект всегда таков. Если куль культура не основана на духовной традиции, то она также рождает и противоположную сторону. Поэтому есть эти тяжелейшие противоположные проявления. Поэтому, в общем-то, культура, ну, японская основана на ведической и построена, в общем-то, на этих принципах. Можно проследить все принципы воспитания ведической культуры. Но так как духовность достаточно выхолощена, поэтому также рождаются и противоположные эффекты. Противополосные. Это можно увидеть в целых спектрах. Сейчас, в общем-то, нет ни одной такой отдельно взятой страны или места или региона, где бы ситуация была идеальной. Нет. Повсюду это, сказать, есть какая-то проблема. Иначе это был бы рай. И существенно раньше оно не было. Почему? Описываются времена, когда Когда культура была настолько глубока в определённых государствах, что большинство жителей страны придерживались культуры. До сих пор в Индии вспоминается время правления Рамачандры. Рама до до сих пор индусыно поклоняются этому времени. То есть это царь, который установил такие принципы морали и культуры, что до сих пор о них помнят, хотя прошло несколько тысяч лет. До сих пор они вспоминают время его правления. До сих пор. Настолько было культурное время. Настолько было культурное время. Говорят, что люди даже не болели в период его правления. То есть настолько поведение было правильным и и культурным, что реакции в виде болезни не приходил. Люди не болели. Болезни не было. Люди люди переставали болеть. То есть Болезнь это признак неправильного поведения. То есть если мы болеем, значит что-то неправильно делаем. Дых, да? кашлем. Что ж, хорошо трудно проживать. И даже не выживают те времена. Потому что, в общем-то, и место не рассчитано для хорошего. России? Вообще. материальный мир это не место для хорошего, это место для исправления. Поэтому, естественно, образом в месте, предназначенном для исправления, не может быть идеальной ситуации. Поэтому так, такие времена входят в историю, когда более-менее на ситуация была идеальна, такие времена входят в историю. Входят в эту историю факт. Например, время правления Рамы. Очень известное имя. та книга об этом написано. Можно почувствовать. Поэтому да, бы бывает, но очень редко. Бывает, но редко. Угу. Всё, в принципе. Короче, вот тест. Ну, в общем-то, она уже идёт. Это я, в общем-то, уже всё в рамках лекции рассказываю. чтобы разобрать эти окончательные вопросы, потому что, в общем-то, это поставит такую некоторую точку, да? То есть мы разобрали, да, вот эти три момента, о которых я хотел поговорить. И этот комплекс даёт возможность чувствовать себя на начальном уровне счастья. Есть разные уровни счастья. Есть счастье духовное, высокодостижимый уровень, высокий уровень. Есть счастье интеллектуальное. Ну когда человек осознаёт правильно себя, осознаёт правильно мир, осознаёт правильно истину, да? Есть счастье физическое. когда просто то, что человек здоров он счастлив. Да? Просто ничего не болит, в принципе, некоторое счастье, да? Ну это факт. И есть счастье социальное. Счастье социальное. Ну, в общем-то, с счастьем духовным всё понятно более-менее. Да, более-менее всё понятно. Практикуй духовность, будь счастлив. Поэтому, в общем-то, отсутствие духовного счастья характеризуется просто ленью человека. Отсутствие физиологического счастья тем же самым характеризуется ленью. То есть занимайся профилактикой, будешь за, если ты не занимаешься профилактикой, никто тебя не виноват. Да? То есть постфактум, как мы уже говорили, достаточно трудно разрешать ситуацию. Поэтому необходима профилактика. Да? Счастье интеллектуальное тоже, так сказать, просто лень мешает нам разобраться в основных философских понятиях. Ни что нам не мешает дома сесть, сформулировать основные вопросы, подойти к и их саморегуличу и задать. Да? В общем-то, ничего не мешает. Ни что не мешает. Хотя бы по переписке, да, то есть это не проблема. Как это вот. А наше счастье социальное, требуют достаточно приложимых усилий. Потому что это та ситуация, которая зависит не только от нас. Мы находимся в социуме, поэтому вся ситуация постоянно трансформируется. Люди вокруг нас меняются, ситуация меняется, создаются новые ситуации. Мы в некотором таком в некоторой зависимости от в соприкосновении с другими людьми находимся. Такое социальное море. Некое социальное море, находимся в этой социальной ситуации. Поэтому требует достаточно серьёзных усилий, и социальные страдания мешают всему остальному развиваться. Если у человека на социальном уровне происходит страдание, он не хочет развиваться интеллектуально, пропаданию всё проподам. Он не хочет на заботиться о себе, лучше просто водки выпить и покурить, и всё будет нормально. И ему не хочется на заниматься духовностью, потому что куда бог смотрит вообще? Что всё мы такие вещи происходят, да? То есть у него естественно пропадают стремления на остальных трёх уровнях сознания, на остальных трёх уровнях, на остальных трёх аспектах личности. Поэтому, как мы говорили, ни в коем случае нельзя никогда разрушать социальную Мы никогда не должны становиться жёсткими, мы никогда не должны уходить в урю забот. Мы не должны уходить в урю терпения. Это даст возможность сохранять энтузиазм. Сейчас так популярно, да, энергетика. Все о энергиях разговаривают, о чакрах, о космической энергетике, о томасе, то есть всё на энергиях. Ходят с рамками. руками всё ощущает. Это всё глупость. Настоящая энергия для развития приходит от этих трёх пунктов. Если человек ведёт себя мягко, заботливо и терпимо, у него будет энтузиазм, вот главная энергия. Ничего кроме энтузиазма нам не надо. Всё, что кроме энтузиазма, может одно лишь горе принести. Нам нужен энтузиазм. Мы даже знаем уже куда его Напрочь, вы все знаете, чтобы вы сделали с этим энтузиазмом, так? Так? Так же. Так. Нам не хватает энтузиазма. Даже на очень здоровую вещь не хватает энтузиазма. У каждого сейчас лежит идея, которую мы не можем осуществить, потому что просто не хватает энтузиазма. Вот она уже лежит, то лежит и годами может лежать. Просто не хватает энтузиазма. Именно здоровый энтузиазм, энтузиазм менять в лучшую сторону. Энтузиазм менять в лучшую сторону. Когда уходит энтузиазм сы менять в лучшую сторону, появляется разрушительная тенденция. Всё поломать. Всё поломать. При энтузиазме это позитивная составляющая, которая улучшает. Когда уходит желание улучшать, приходит разрушительная тенденция, деструктивная, деструктивная. Поэтому мы должны быть действительно позитивны. В общем-то, большого секрета нет. И всё основано на терпении, потому что позволяет нам быть на этом уровне социальной культуры терпения. Терпения. терпение. Это одно из основных качеств. Терпение это некоторое такое секретное качество. Потому что на терпении основана удача. Удача яс, основана на терпении. Называется качество благости. Благости или удачи. Удача приходит, когда человек терпелив. Когда человек продолжает и продолжает и продолжает и продолжает. продолжают, и продолжают, и продолжают, и продолжают. Мы видим, что однажды любой проект входит в состояние кризиса, да? Однажды. Например, институт, да? И второй курс это всегда в состоянии кризисе. Поэтому студенту уходит со второго курса. Не хотят учиться первые кое-как, а тут учатся. На втором кризис начинается. Зачем мне всё это нужно? живу бы себе спокойно, то есть кризис. Поэтому какая задача у родителей? Да, просто чтобы они продолжали. Просто чтобы они второй хотя бы курс отучились, на третий уже не уходят, уже всё. То есть кризисный это также в семье. Наступает кризис, что, зачем бы вообще в блести? Кому это всё нужно? Так всё было хорошо и были мы свободные, а теперь мы вместе То есть кризис какой-то в любой ситуации кризис. Кризис, кризис. Кризис это когда есть возможность остановиться. Как знаете, надоело мне, что я так долго ждать эту картошку. Да прободе она проподом. Перекопаю опять всю поле, да и что? Что ждать так долго, не растёт. Это кризис. То есть урожая не будет. Представьте себе. Агроном приходит и говорит: "Что, не будет у нас большого урожая, сколько можно?" <связь> Что-то за издевательство вообще. Так долго ждать эту осень. Перекатываем всё нормально. <связь> кризис. Кризис, да? <связь> Во всём однажды приходит кризис. Поэтому если нет этого качества, всё будет разваливаться. Всё будет разваливаться, дача не будет. Ну, значит, не будет удачи. <связь> я когда учился музыке, я столько этих кризисов музыкальных проходил. 100 раз я думал, хватит уже учиться сколько можно. Сколько можно учиться? Сколько можно эти гаммы туда-сюда, туда-сюда? Туда туда ну эти кризисы, то есть они должны приходить. Всё основано на терпении. Поэтому фактически есть у нас это качество, сможем ли мы опровить нашим детям будут решать всё. Что бы они не захотели, они осуществят. Потому что проходя через кризисы, мы достигаем результата. Мы доводим дело до результата, приходит результат. Так или иначе он придёт. Терпение основа. Основа. Поэтому мы должны терпеть на очень серьёзной основе. Терпение это значит, что мы не ждём от источника наших взаимоотношений какой-то выгоды в момент, когда мы его терпим. Да? То есть терпеть значит в этот момент отнюдь нет никакой выгоды. Да? Если есть какая-то выгода, то это уже не терпение. Это наслаждение сущее, да? То есть. Когда есть какая-то выгода, это уже не терпение. Терпение, когда нет никакой пользы от объекта. никакой пользы. Мы должны его терпеть. Никакой пользы. Просто терпим. Польза нет никакой. Мы должны терпеть. Перестал приносить западу. Всё. Только всё из дома. Терпение должно быть. Работа перестала приносить деньги. Терпеть надо. Человек перестал приносить радость. Терпеть надо. Терпение, то есть терпение вырабатывать у нас основу духовной жизни бескорыстие. Духовная жизнь основана на бескорыстии. Поэтому, естественном образом, человек развивается духовно. В этом тонкая связь материального и духовного. Очень тонкая связь. Незаметная, но на терпение основано духовное развитие. Потому что мы понимаем, что, в общем-то, не выгодно это, в общем-то, основа взаимоотношений, что необходимо строить свои взаимоотношения на основе терпимости, значит, невыгодности. Невыгодность. То есть отношения нельзя строить на основе выгоды. Иначе это бизнес. Отношения должны строиться на основе невыгодности. Нужно это подразумевать в отношениях. Что это невыгодная сделка. Вот. Семья это невыгодная сделка изначально. Изначально невыгодная, только всё придётся отдавать. все отдадут всё, и всё это, так сказать, будет уничтожено в огне семьи. У них никто не получит стопроцентного благо. Вот это все дадут всё на костёр ну семейной жизни. Да? Всё это сгорит в костре семейной жизни. А не выгодные взаимоотношения. Это не бизнес. Это не бизнес. Понимаете? Бизнес, когда невыгодно всё сразу и, и и в разные стороны разбежались. Это бизнесу не выгодно, проценты не устраивают, разбежались и всё. Но семья это однозначно проценты уже не устраивают изначально. Да нужно отдавать всё, ничего не получить в ответ. Вот. И столько товарищей появляется сразу. В сотрудниках, в семье, от которых деться некуда. Дети рождаются. Сот сотрудники. только получают зарплату и всё. Бушинцеву так много лет. То есть семья однозначно невыгодная сделка. В плане бизнеса это невыгодная сделка. Почему? Поэтому на чём она может быть основа? Только на терпении. На терпении. Она без корысти. Рождение детей невыгодно. Факт невыгоден. Поэтому сейчас и перестали рожать, мы уже говорили. Невыгодно. Невыгодно те же. Мы хотим пожить для себя, говорит. Если это стало невыгодно, это никогда не было выгодно. Это никогда не было выгодно. Потому что оно не должно быть основано на выгоде. Рождение детей не основано на выгоде, а основано на любви. На их прекрасство. Рождение детей на любви, что ли? Дружба тоже, в общем-то, не выгода. Какая выгода? Ну, выгода дружбы. Всё, все Вообще, любые Взаимоотношения не на основе бизнеса невыгодны. Но именно на них и построена наша жизнь. Именно от них мы и должны получать большинство наших честных переживаний, большинство нашего опыта в этом идей. Поэтому, если мы не развиваем основные вот эти качества, то мир отношений будет для нас закрыт. И всё, что останется это бизнес. бизнес-отношение. То есть, мы фактически никакого уровня чистого счастья мы не сможем получить. Никакого уровня первичного счастья у меня будет будет стопроцентный уровень страданий. Потому что бизнес-отношение это страдание. Чека никогда не устраивает его уровень бизнес-отношения. Он всегда не такой высокий. Поэтому человек всегда страдает. В этом и идея, ну, то имеется. Поэтому Терпение основано на этом. Основано на этом. Основано. Мы должны быть терпеливы именно в безвозмездной манере. То есть мы должны понимать, что бесполезно ожидать от отношений какой-то выгоды. Тогда появится терпение. То есть, в соотвественно мы сделаем вывод, что если мы не терпеливы, значит, мы ждём какой-то выгоды от всего этого. Да? Значит, мы ждём какой-то выгоды. Это то, чему также необходимо учить с самого детства. Помышляешь, если вся культура пронизана выгодой, всё, что невыгодно это глупо, всё, что невыгодно это любовь, счастье, что невыгодно это глупо. Вот. Поэтому сейчас дружба и любовь это глупость. А, соответственно, всё становится жёсткими, да? Становится жёстким. Потому что разже размягчается сердце дружбой, любовью. Но это сейчас не выгодно. Не выгодно. Мы говорили, да, семена тоже бесполезны по своей природе. Тоже бесполезны по своей природе, но необходимо ждать, пока они прорастут. Необходимо ждать, пока будет урожай. Потому что тоже невыгодно тоже просто лежат. То есть шанс милосердия. Мы должны понимать, что любые кризисы проходят. И вот это терпение даёт возможность проходить кризисы. Это называется милосердие. Милосердие это терпеливо ожидать прохождения кризиса. Когда мы терпеливо ждём, что кризис скоро закончится. Если мы не ждём, что кризис скоро закончится. Значит, фактически Но на этом наше развитие может быть остановлено, потому что каждый раз на кризисе мы будем ломаться. Мы не будем давать никому развиваться. То есть необходимо пережидать, пока проблемы пока у какого-то живого существа не проблемы. Заболело какое-то растение, не надо его сразу вырывать с корнем. Необходимо его лечить. Да? Необходимо терпение. Заболел какой-то человек, мы же его не убиваем сразу. Если ребёнок на ну, заболел, мы же сразу его не убиваем. Мы терпеливо ждём, когда он вылечится. Так же? Так же. Если человек на ну, заболел, ему дают больничный до конца. Да? То есть его сразу не увольняют, даже оплачивают ему. Терпение проявляют некоторые. Некоторые терпят. Поэтому так же и в отношениях необходим некоторый больничный. Как нужно проявить своё терпение. То есть у человека, у человека начались какие-то трудности, от него нет никакой для нас пользы, выгоды. Надо отдать ему больницу. Пусть выздоравливает, такая проблема. Но мы надо не готовы к этому. Нас не устраивает это. Или польза, или ничего. Или какой смысл тогда вообще быть вместе? Поэтому Мы проходили эти законы, да, когда мы терпим чужие проблемы, это даёт нам иммунитет к нашим проблемам. Когда мы терпим чужую проблему, это даёт нам силу терпеть такую же проблему у себя. Потому что, в общем-то, проблемы не так разнообразны, как кажется. Вы заметили, не так уж легко написать новый роман или новую историю, да? какую-то новую ситуацию. Не не так уж легко сейчас удивить человека, да? Чем удивить-то? Закрученным сюжетом. Как давно мы встречали очень интересный за закрученный сюжет. Уже, в общем-то, всё всё понятно, всё известно, да? В общем-то, все ситуации естественно уже отработаны и понятны. Поэтому это и у нас также будет происходить. В нашей собственной жизни будут происходить эти ситуации, так как, в общем-то, они достаточно стандартны. Достаточно стандартно отработаны. Поэтому у нас сейчас одна проблема происходит, у другого человека другая проблема происходит. И когда мы терпим проблему другого человека, мы получаем иммунитет к тому, что однажды к нам придут те проблемы, и мы сможем её вытерпеть очень просто. Очень просто. Законамёрцы Это сложно. Если мы не терпим чужую проблему, соответственно, когда к нам приходит такая же проблема, такого же плана, такого же типа, мы тоже не способны с ней справиться. Нет иммунитета, нет силы. Так называемая карма нетерпимости. Карма нетерпимости, значит, то, что мы не терпим у других, обязательно придёт к нам. Если мы это не терпим от других, это придёт к нам. Если мы это не терпим от других, обязательно придёт к нам. Очень интересно. Поэтому мы говорили, что вот эта терпимость это настоящее украшение, не сравнимое с бриллиантами, настоящая драгоценность нашего человека. Если есть терпимость это настоящая качесть. Поэтому мы говорили даже много раз. Эту пословицу будем мы повторять вновь, если мы терпим сыновья Бога, Бог терпит нас, да? А нафис, что терпите. Поэтому если мы терпим других, то судьба терпит нас. В этом идея очень просто. В чём проявляется нетерпимость? В том, что мы Хотим, чтобы всё шло по нашему плану, да? Мы это также раньше обсуждали, просто вспомним. Мы хотим, чтобы всё шло по нашему плану, поэтому когда не по нашему плану, что-то, что-то не так, не так, как мы ожидали, мы не готовы это принять. Мы не готовы это принять. У нас есть план на людей, план план на ситуацию, план на нашу жизнь, план на наше здоровье, план на наше финансовое развитие. Когда что-то идёт не по нашему плану, мы не способны это принять. Мы пытаемся контролировать, это идея контроля. Идея контроля. Когда мы пытаемся из себя контролёры, но с этим проблема возникает. Мы не контролирующие, мы не контролёры. Есть такая форма жульничество, да, представляться контролёром и собирать штрафы со всех. Но потом проблема возникает. То есть это не наша природа контролировать других мы не можем контролировать. К этому страдаем. Когда мы пытаемся контролировать всё вокруг, приходят это уходят точнее качество терпения, мы не способны терпеть, когда так. Мы думаем, всё должно идти по нашему плану, но не идёт, всё эти качества пропадают. Поэтому терпение основано на том, что всё пойдёт не по нашему плану. Несмотря на то, что мы должны планировать, но планы не обязаны осуществляться. Поэтому безтерпение тут никак. Поэтому мы говорили, да, что хотя мы должны что-то получать живое от наших отношений, есть только один способ это делать. Если мы хотим что-то получить, то мы должны что-то сначала дать, да? Если мы хотим что-то от кого-то получить, нужно дать. Мы не можем открыть счёт в банке, потом приходить и требовать деньги с этого счёта. Необходимо что-то положить на этот счёт. Да? А то все очень удивлятся в этом банке. Что ты туда сначала положил, мы мы требуем проценты, где проценты? Я же счёт открыл, где проценты? Также мы чего-то требуем друг от друга. Я же тебе сказал, что мы с тобой друзья. Где проценты? Я же тебе сказал, что я тебя люблю. Где проценты? Один раз сказали, что мы друг друга любим или друг друга уважаем, и всё жизнь потом по реклам процентов. Но что было положено? Одно слово было положено, вот тебе одно слово, говорю: "Ты меня любишь?", ты? "Я тоже люблю". Всё. В расчёте. Но мы хотим больше. Мы хотим больших процентов. Но мы ничего не положили. Поэтому необходимо что-то положить. Положить, положить, положить, говорю. Или мы ещё говорили про холодильник, да, что Глупо от холодильника ожидать, что из него будут появляться продукты. Каждое утро новый. Глупо, нет? Может, то сначала что-то положи, положи, положи, положи, положи, положи. И то соотношение, которое мы говорили, оно всё тоже 1 к 7. Положить нужно в 7 раз больше, чтобы что-то получить. Мы задумываем, что всё должно быть поровну. Да? Опять-таки, люди Нет, нужно больше. Больше нужно получить. Больше нужно положить. Туда можно получить. Те же проценты в банке, да? Вложите вы 1.000, а выдают вам 10%. Да? Вам же не 2.000 выдают. Вам 10% выдают, и то. Ещё попробуйте положить, да? Пенсионный ещё сколько? 14,2%. Да? 14% на пенсионном вкладе. Да? 14%. То есть это нужно положить в восемь раз больше, да? Да, где-то так и получается, в 7-8 раз. Это ну, да, если считать. Ну, я а говорю, процент. Просчиталось. Ну, ну, примерно, сам принцип. То есть нужно положить нужно больше. Мы и говорили, что в 7 раз это минимум. Видите, даже в экономике это работает. Может, нужно положить-то намного больше, минимум в семь раз. Тогда что-то придёт. Тогда одну седьмую можешь получить. В этом есть какая-то идея. В этом есть какая-то идея. Мы видим, это работает, факт. Я сам даже не задумывался. Но это работает. Это реальность. Это реальность, факт. Но в жизни мы хотим ровно, чтобы было. Вот я тебе столько, вот и ты мне тоже. Почему больше? Мы не хотим отдавать больше. Потому нет мягкости. Мягкость, заботливость и терпимость дают возможность давать всем раз больше. Если этих качеств нет, мы ни в коем случае не дадим всем раз больше. Ну дай бог нам дать стократ. Да? Дай бог. Но если мы милостивы, мы можем дать всем раз больше, почему нет? Если мы не заботливы, хотим заботиться, мы можем дать всем раз больше. Если мы терпеливы, мы дадим всем раз больше. В ребёнка не в 7 раз больше надо вложить. Там в 70.000 раз больше. Надо было жить. 7 раз это минимум. Поэтому вот терпение даёт возможность получить эту силу для того, чтобы давать больше. Терпение даёт возможность давать больше. Когда мы терпим, можем, давай больше. Приходит до сил. Давай, давай, давай, давай, давай, давай. Давай, давай. Несмотря ни на что. Давай, давай. 8 часов уже. Вот по этой части есть, это бросить. Это, в общем-то, с этой уже оговорили эти момент. Задайте мне ещё на последок в связи семинар окончательно чтобы могли поставить точку по вопросу. Угу. Что теперь это привлекается с соседями по формам. Вот, по решению самого комитета. мертве сердце и терпение, то мы видим звено одной цепи. Поэтому они идут вместе. Они не могут идти раздельно. Если мы что-то выкинем из этого, то не заработает схема. Должно быть все три вместе. Почему это для нас всех? Потому что терпение даёт возможность быть мягким. То есть это одна цепь. Все эти три элемента должны быть вместе. Терпение даёт возможность быть мягким, мягкость даёт возможность терпеть. То есть это связаны вещи. То есть человек поступает с нами грубо, но мы терпеливо действуем с ним мягко. А иначе уже бы всех поубивали. Факт давно уже. Но терпение позволяет нам быть мягкими, да? А иначе как? Мы говорили, что нет ничего более Для нас нетерпимо, чем людская глупость, да? Очень трудно терпеть людскую глупость. Поэтому именно терпение позволяет нам быть мягкими, заботливыми. Мы держим людскую глупость и продолжаем наши отношения. Но людской глупости очень много. Поэтому без терпения никак. Это даёт возможность быть милосердным. Деньги приходят? А можно объяснить? Деньги разо приходят от любви и дружбы. Ну, болезни, допустим, да, если если вас это о процветании. Ну, процветание придёт в том, что им будет что кушать. Бизнес это когда ваше состояние увеличивается не месячным в два раза. И в семье оно не будет увеличиваться так просто в два раза. где увидели, чтобы это происходило. У кого-то увеличивается состояние в два разащими каждый год. Нет? У него увеличивается? Нет, им будет что есть, это называется процветание. То есть они никогда не будут голодными. У них будет всегда дом. У них будет много детей. Их будут уважать и любить. Это и есть процветание. Процветание это бизнес, это увеличение. Увеличение. Поэтому семья и дружба это отдача. нужно отдавать. Отдавать, отдавать, отдавать, отдавать. Отдавать. И оно не обязано увеличиваться и возвращаться в тысячерси. Поэтому нельзя называть эти отношения бизнес-отношения. Их сейчас пытаются перевести на эти бизнес-реальсы, да? Бизнес-договора преступление в семью. что было доступление в семьи, так будем делить то, что нажили. То есть в бизнес-отношениях. Ну это портит сами отношения. А они какие же до работы? Ну что, он что-то работает. Одно из один из эффектов этого это потеря мягкости. Поэтому американское явление это, например, потеря женской мягкости. То есть американцы, с которыми я разговариваю, они говорят: "Мы женщин в Америке не видим. Они стали все мужчинами. Потому что они ждут выгоды от семейных отношений". Поэтому говорят, что женщин в Америке нет. Там все мужчины. И они поэтому едут сюда, и тут хочется нормальную женщину найти. То есть когда женщина не ждёт на материальные выгоды, она становится мягкой. Когда она ждёт выгоды, она становится мужчиной. Поэтому американцы говорят: "Женщины пропали в Америке, их нет, это мужчины". просто мужчина. Она ищет бизнес. Она делает бизнес на семье. Поэтому всё очень расчётливо. Значит, институциональные расчёты существуют. У него же работа? Он работает, но это не наша культура. Вы говорили в семье. Да, она есть у них, да, пар. Но это не наша культура. Мы там с ума сойдём. Значит, у вас это не переживёт? Не проживёт. Значит, у нас страна Очень хорошо. Очень хорошо. Как крыша. Простота, простота, простота даёт возможность думать о духовности. Как только уходит простота, появляется эффект сторожа. Потому что накопленное надо сторожить. Если хотя бы чуть-чуть оно имеет ценность, о нём нужно постоянно думать и сторожить. Если хотя бы востает на улице машина, вы уже должны постоянно думать и видеть вот, ну, если она более-менее дорогая. Знаете? Это факт, а? А что будете делать? Вырождаться? Вырождаться? Крепкая семья не значит богата. Меня много сыновей. Крепкая семья, а? А детей говорили. Ну я говорю, что детей должно быть много, а значит, мы будем бедным. Как, когда дети много, значит, у родителей ничего нет. Потому что дети возьмут всё. Им нужно отдать всё. Детям нужно отдать всё. Это хорошо, потому что богатство в культуре определяется количеством детей. Потому что если детей много, значит, у нас всегда будет где жить и что есть. А? Всегда будет где жить и что есть. У нас и нападают от того, что мы тянемся за американским образом жизни, не понимая, что это такое. Нет, тянемся. Образование, наверное, что ли. Мы тянемся. Сейчас есть вот эта вот некоторая иллюзия, иллюзия такое финансовой свободы, она появилась. Вот эта вот идея простой жизни уходит. Что такое простая жизнь? Простая жизнь, когда есть Способ зарабатывать деньги вне зависимости от других называется земля. Вот. Земля. Когда есть дом, ну, который не зависит от других, называется частный дом. Вот. И когда есть социум своей семьи, когда вы можете не зависеть от других, это много родственников. Улица называется, на которой живёт много родственников. Вот тогда человек себя чувствует действительно богатым. Потому что он может вложить свои усилия и всё это сам вырастить. Он может не зависеть ни от чего, просто наколол дрова и затопил печку. Сходил на за заводю, у тебя прекрасная хорошая вода. А не то, что у тебя выключили свет, у тебя вода из трубы непонятно какая, её нужно восемью фильтрами очищать, и то потом пить невозможно. То есть мы от него зависим. А не дай бог, если кончится зарплата, вот как мы будем платить картопату? Сейчас горпаты иногда выше, чем зарплата у людей. Вот. <соединяющие> <соединяющие> и нету родственников, а значит, не с кем поговорить, не кому ододить и воспитанию, не кому сходить в гости, нет социальной общности. Вот это называется бедность. Бедность это значит, я в работе завишу от других, в жилье завишу от других и в общении завишу от других. Ну, богатство это я в работе самодостаточен. Вот у меня работа из окна видно. Вот оно моё поле. Знаете, его видно из окна моей работы. У меня своё жизненное обеспечение, как я позабочусь о своём доме, так он и будет меня греть или охлаждать. Значит, и как я буду много рожать детей, так у меня будет и будущее построено, потому что эти дети будут обо мне заботиться в старости. такие мои отношения с родственниками, с социумом, с которыми я должен обмениваться, потому что у меня растёт морковка, у них растёт картошка. Я должен свою морковку поменять им на картошку. Вот это простота. Сейчас простоты нет, а значит, мы должны быть постоянно в ожидании проблемы. Называется стресс. То есть стресс это неконтролируемая ситуация. Наши работы зависят от кого-то другого. Наш дом зависит от кого-то другого, и наши отношения зависят от кого-то другого. Что? Соответственно, мы перенимаем бизнес-зависимый образ жизни. Поэтому не хочется ни тережить ничего. Потому что дети нужны в простоте. Ну, дети нужны в простоте. Если жить сложно, а дети мешают жить. Сложная жизнь детям мешает. Потому что Сложную жизнь нужно охранять, или всё портит, его моют. А нужно охранять, чтобы оно всё было нормально и не портилось. Ну слишком сложно. Слишком сложно. Поэтому как раз мы видим, что в странах, где более-менее простая жизнь, как раз детей много. Простота приводит к рождению большого количества детей. Именно простота. Простота. Потому что за простотой приходит ну понимание счастья от взаимоотношений. Все понимают, что счастье от взаимоотношений. От взаимоотношений. И все также нужно заботиться о детях. Потому что у детей тоже это счастье от взаимоотношений зависит от того, насколько у них братьев и сестричек. Значит, если ребёнок один сам её не может быть счастливым, то какой -нибудь. не проявляет свою эту счастье в взаимоотношениях с другими детьми не проявляется. А если у него пять братиков и пять сестричек, то совсем другое. Не просоциальный уровень счастья. Да? Потому она сейчас поколение без братьев и сестёр. Поэтому жёсткость проявляется. Жёсткость вот этого, просто от того, что у нас нет достаточного количества братьев и сестёр, появляется жёсткость. Потому что мы мы привыкли бороться за выживаемость. Если много братьев и сестёр, бороться не надо, они нас всегда помогут. Пришли братья и сёстры, всё сюда помогут. Их много. Пришли с ними, встретились, поговорили, как ты выкрутились. А когда я один должен сам бороться, зубы вырастают, куки. Большая семья даёт возможность ужас такую. Если сейчас ты не так просто не восстановишь, потому что навыки большой семьи потеряны, уже никто не хочет большую семью. уже всё, потому что культура большой семьи требует вот этих трёх пунктов. Потому что нужно быть очень терпеливым, очень заботливым и очень мягким в большой семье. Большая семья это не не так простое, это сложное социальное устройство. Уже никуда не денешься от этих бабушек и дедушек и братьев и сестёр. Поэтому тут всё взаимозавязано. Но, в общем-то, а не наша задача что-то менять. Мы не можем особенно ничего изменить. Наша задача это сказать, получить максимум выгоды от невыгодной сделки. По понять, как наладить простейшими способами ту ситуацию, в которую мы попали. Перед нами не стоит ну задача глобальных изменений, поси Б. Стоит такую задачу, ну, поси Б. Мы не похожи на революционеров. Наша задача ну хотя бы очень простыми способами изменить ту ситуацию, в которой мы сейчас находимся. В общем-то, в этом и идея практичности. Мы должны быть практичны. Если мы сейчас что-то ну задумываем изменить, вряд ли это получится. Это общекультурные тенденции. Мы не сможем пойти против общей культуры, нет смысла. Оно всё само в интернете кризис некоторый. Кризис. Поэтому кризисы все проходят. Надо просто быть мягким в этом кризисе. Заботливо, мы терпим, кризис пройдёт, всё вернётся на круги своя. Я уже говорил, что нутен, но тенденция обратно на земле уже проявилась. Она сейчас постепенно проявится и всё остальное. Ну, это естественно произойдёт. Естественным образом. Ну, на это вот тут какие-то годы. Пока кризис не не пройден, то есть не наработана определённая схема поведения. То есть государство ещё не поняло, что сила в простоте, поэтому оно пытается увеличивать увеличивать какие-то уровень дохода и ещё что-то неспособное увеличивать качество характера. Государство работает не над качеством характера, а над уровнем доходов. Но над уровнем доходов работать невозможно, потому что в основе экономики положен эффект привыкания. Какой бы уровень доходов вам не дали, привыкание к нему происходит в течение месяцев. А в некоторых случаях в течение 3 дней. То есть, например, если у вас была на зарплату 100 долларов, вам дали 300, через месяц уже кажется, что этого мало. Происходит привыкание. Хотя это в 3 раза больше может быть. Но привыкание действует глобально. Кажется, да я бы, да бот мне бы дали, да я бы вообще был бы доволен всем. Да? Так думают люди. Сколько он, до сейчас, до вот сколько я был бы счастлив? Нет, эффект привыкания. экономическая привыканье. Я проходил разные суммы в своей жизни. Привыкание моментально присутствует. Вот. <свы> <свы> моментально происходит привыканье. Поэтому это просто непонимание законов жизни, и оно сейчас присутствует на всех уровнях этого мышления. Поэтому невозможно удовлетворить человеку уровнем доходов, невозможно. Нет, минимум какой-то есть, что человеку нужно, да, удовлетворять свои естественные желания какие-то, ну, потребности, он есть факт. Нельзя жить ниже этого уровня, да? Уровень бедности определён. Факт. Ниже него нельзя опускать экономику. Но ну, дальше счастье человека никак не зависит от количества доходов. Никак. Есть этот определённый уровень жизни, факт он есть, когда человек может себе позволить вкусно питаться, нужда определённого удовлетворять фактор уровня езды. Да. Но глобально уровень походов не связан сейчас ни с чем. Всё. Психологически это давно давно доказано. Давно давно. Да. Ага, собственно, а вот мы говорили о том, вот как связано это, что оно уменьшает вообще, уменьшает Для этого нужно прослушать семинар Симкрис о жизни человека. А если терпеть? Да. А если мы терпим и при этом думаем, скорее бы это закончилось, это к нервозности всё равно приведёт? Да, это и есть терпение. Если если мы думаем, никогда бы это не кончалось, это это наслаждением называется. А если мы думаем, быстрее бы это закончилось, это и есть самое натуральное терпение. Uh -huh. Вот лично у меня бывает, так, что терпишь, ну как-то так, более естественно это терпится. А бывает, что действительно очень трудно терпеть, но на лице улыбка. Угу. Ну да. Разные виды терпения. Мы должны фактически вытерпеть всё в своей жизни. И мы будем терпеть именно то, что надо. Мы будем терпеть именно своё, то есть каждый своё будет терпеть. У каждого своя болезнь будет, свой весёлый родственник, свой весёлый сотрудник. У каждого будет своё кармическое. И мы должны будем это вытерпеть, даже свою смерть. У каждого будет своя, нужно будет вытерпеть этот свой долг, свою карму вытерпеть. Это ноша каждого, как это, крест. По каждому свой. Это, по-моему, вытерпим. Вытерпим. Угу. Всё прошеки. А если осознаешь, что ты держишься всегда из-за всего вот этих твоих пунктов. Что тоже терпение. То да? Да. Терпеть? Или что-то глобальное изменить? Вот эти три качества: поведение, требует просто приложения усилий. То есть, чтобы быть мягким, нужно настроиться на мягкость. Это нужно делать каждый раз, когда вы видите какого-то человека, у вас есть 2 секунды, чтобы вспомнить о мягкости. У вас есть 2 секунды, чтобы вспомнить, что в в, в общении с этим человеком нужно жертвовать своими удобствами ради его счастья. И нужно терпеть то, что он будет сейчас к вам проявлять У вас есть 3 секунды, чтобы это вспомнить. И так тренироваться бли- ближайшие 30 лет. Это качество, которое нужно в себе, так сказать, на основе памяти. На основе памяти. Можете это как молитву повторять. Мы мы говорили, да, что есть три уровня отношений: с животными, а люди, любовь. можно вспоминать об этом, потому что если вы встречаетесь с проявлением мира животных, то нужно быть мягким миру животных. Если мы встречаем людей, нужно быть мягкими, заботливыми к миру людей, к людям. Если мы встречаемся с судьбой, то мы должны быть терпеливых к своей судьбе. Мы этом должны вспоминать, когда что-то происходит на диктуре Бури. при каждом общении как раз получится 108 раз. При каждом общении нужно это вспоминать, как минимум. Как минимум. Когда происходит какое-то общение, если мы это будем вспоминать, то будет со меняться. Культурный уровень будет расти, факт. Поэтому культура требует некоторых усилий. Некоторые усилия это не может так естественно появиться, требует усилий. Но когда оно станет естественным, то да, будет другой уровень, факт. Одножды это станет естественным. Совсем другая ситуация. <coughs> угу. Я упустил. Когда я от актив энтузиазма, от энтузиазма энтузиазм, это как движущая сила, так и говорю, тоже перфекционизм. Вот. Ну, а если, допустим, данный энтузиазм, может быть, это больше через нервный или как настойчивый, это может пересечься к авралтрять. То есть именно то, что вы раньше говоришь, что существует вот этот консерватизм, да? Так, построение может иметь наполовину как консерватив, да, и вот помешить терпение к работе. Правильно понимаю? Есть такое понятие, как ложный энтузиазм. Он основан на отсутствии этих трёх качеств. Когда нет мягкости, нет желания заботиться, нет терпимости, то ложный энтузиазм он разрушает отношения. Всега мы видим такого человека на работе, где-то в обществе. приходит с таким энтузиазмом начинается депрессия. Но у него нет мягкости, нет заботывости, нет терпения, поэтому его энтузиазм заканчивается депрессией. Тогда это уже не энтузиазм, а маниакалов. Болезненность тут. И креативность разрушается. Да, всё разрушается. Это уже маниакал, это уже не энтузиазм. Энтузиазм это снова начать прыгать что-то. Если тогда получать почёта, то есть, там, по очереди, нужно его убрать, как Нет. Нет. Нужно терпеть его, быть неумягким и заботливым. Это естественное прохождение первой стадии. Также в кризисах разбираются четыре. А? Ну, то. Это естественно. То есть это как ребёнок, который бегает первые годы, но из-за жуткий манекал. Смотрим даже глазами смотреть невозможно. Вы замечали? важно, важно, в определённый момент в ступор, ну, родители впадают, своего выключают. Он не может даже просто за уже глазами следить за этим ребёнком, что тут. Настолько он быстро бегает. Невозможно. Ну а потом это проходит? А так что сделать? Выключить, он не успокоится. И вот причём вечером впадают вот вот бегают. Уже когда хочется лечь отдохнуть, он впадает вот вечером именно вечером. У него глаза вообще закатываются, и он попадает в вечерний маньякал. Есть такая тенденция. Первые годы жизни, так же и на работе, человек бегает с выпученными глазами, можно и туда-сюда топать, него никакого. Ну однажды всё успокоится. Он пройдёт другой кризис. Он научит ничего не делать. Сказали, это через 2 месяца рекомендую психологине да? от человека для того, чтобы он сам такого, который должен свою работу, да, вот хоть как-то сделать. Вот дать ему э 3-5 дней отдыха. То есть выгнать его. Вот чтобы ты на работу не появлялся и появлялся, что лечение сделал. Три дня отдыхать? Да. Чтобы он сам как сам. Эта ситуация прошла, и он чиловиями справливается. Поникау говорили не. Можно каждую неделю давать 2 дня отдыха. Третьё. В субботу с поселения, то есть 7 часов. Человек должен треть отдыхать от своей работы. Максимум четверть. Потому 2 дня это нормально. Когда один день идут, это мало. 2 дня это Ну очень мало такое. А то со соответственно, маниакау становится очень агрессивным. Когда человек отдыхает, он более-менее выходит из этого маниакального состояния, расслабляется. Но когда постоянно на работе, это очень вредно. Очень вредно. даче загружаю. Значит, Ну, дача это личный выбор. Человек. Для кого-то это отдых. Сам принцип, что человек должен достаточно отвлекаться от своей деятельности. Вот тогда не будет такого маньякалов. Угу. доебок, чтобы эта проблема проявлялась. Я не думаю, что сейчас эта проблема проявляется, потому что у нас нет этих качеств. Поэтому эта проблема не проявляется. Вот если эта проблема будет проявляться, тогда мы специально увлечёмся об этом прочитаем. Я думаю, что до этого у нас пока не доходит. У нас нет проблем от мягкости, нет проблем от от от терпения, нет проблем из заботливости. Есть проблема то от чувствуйте качества. В основном, то, что вы говорите это проблема от слабости человека. Когда мы просто слабые и отсутствие умения воспитывать скрываем за якобы хорошими качествами, говорит. Поэтому, к сожалению, но ну, проблема вот хороших качеств это достаточно редко сейчас проявляется. Поэтому даже отдельно не разбираются. На вот нужно можно уже говорить, нечто подобное. Вроде бы вот это другая. Вроде бы их Ну вот я говорю, то есть Над как раз ну проблема не от того, что эти качества есть, а от того, что их нет. И и и поэтому отсутствие этих качеств скрываются за ложными какими-то двойниками этих качеств. Значит, они очень слабые эти вещи. Ложные двойники. Да ну да, просто ложные. Ложные люди на самом деле нет качеств. Это это общая тенденция. Общая тенденция в наше время. Нет мягкости, нет готовливости, не терпения. Поэтому нельзя говорить, что есть проблема вот в проявлении этих качеств. Дай бог, чтобы эти проблемы были. Слабоку, если не пойдёте. Нас ещё сырпы идёт. Да. Это вот. А? Открытость. Открытость. То есть вот есть закрытые, ложные качества, чувствуете? Тоже открытость это форма слабости сейчас. Сейчас можно говорить о слабости. То есть отсутствие этих качеств приводит к их замещению на слабость. Поэтому просто разные формы слабости. Когда действительно развиваются эти три качества, то приходит сила. И человек способен выходить из ситуации. Поэтому сейчас просто формы слабости в стране. В основном мы имеем дело со слабостью. Редко можно встретить именно реальные проблемы с хорошими качествами. Хорошая химическая система тоже есть проблемы, факт. Но пока это не на шурыне. Проблемы хорошие. Да это Бог. Вот это Бог. Так, угу. Так и сама вот паница. Бывает интересно пере- перебивать, есть такая, что я звоню в Бирике, на счёт в самой сфере от нашего таезда, пробевается очень большое, как сказать, процент. Людей. а где-то в других, а если в Нью-Йорке составляет это 50%. И гораздо возникает наравне, как просто говорят, из-за того, что мужчины и женщины стали одни не те же, да, и заулечили на старт, то скажем свой. И да, это всегда проблема бизнеса. Вот такой у вот маленький момент есть. Да. есть получается, если и мы будем равняться, то у нас пенсии будет то же самое, процент одного к одиночества. Проблемы на взаимоотношениях, да. Идея, да, и, идея принятия чужой культуры, что есть разум к принятию чужой культуры, если мы принимаем лучшие чужой культуры. Это хорошо. Но современная тенденция это да, почему-то брать худшее чужой культуры. Всегда же мы естественно брать лучше. Например, когда мы берём какой-то товар, мы стараемся брать лучший товар. Это нормально. Если мы приезжаем в зарубежье, мы покупаем там хорошие джинсы, это нормально. Или хорошую обувь, это нормально. Это разумно. Но брать самое плохое из этой культуры это странно. Это странно. Поэтому нет ничего плохого, чтобы изучать другую культуру и знать эту культуру. И брать что-то позитивное из этой культуры, но тен тенденция такая как раз такова, что так как у нас нету качеств характера, мы падки на негативные качества чужой культуры, берём плохое. То есть к отсутствию качеств прилипают чужое к своему качеству. К хорошим качествам характера притягиваются другие хорошие качества характера. Значит, поэтому дело-то в общем-то не в культуре, ни в русской, ни в американской, ни в индийской, ни во французской, а дело в том, что если мы развиваем все позитивные качества, то мы из любой другой культуры возьмём весь позитив. Если мы не развиваем все позитивные качества, то мы отсуду все качества понахватаем. Что и происходит? Что и происходит? Потому что. Скажите, есть же новые ещё другие по уровню качества. Эти три это основные, то есть на их основе остальные могут развиться. Э я имею в виду сегодня именно И... вот социальную счастье. Потому что, в общем-то, большинство страданий человек сейчас испытывает от социального дискомфорта. Так как семьи разрушены, отношения разрушены, а всё, что строится, оно строится по бизнес-плану. Поэтому кто-то вот сказать некоторые антидепрессант. Вот то, что я сегодня дал это антидепрессант. Если вы попадаете в в депрессию, в какое-то депрессивное состояние, у вас проблемы, мучения, страдания, нужно вспомнить это и начать действовать по этой схеме, и депрессия пройдёт, вы выйдете из этой ситуации. То есть это просто сегодняшняя тема. А так, конечно, 26 качеств можно перечитать. Есть целая книга, где перечисляются качества. Сам принцип. Просто эта формула сейчас очень практична. Её можно применить прямо вот сейчас, выйдя из этой комнаты, вы можете прийти домой, и при каждом общении вспоминать эти три пункта и посмотреть, как в сердце происходит изменений. То есть реально оно зашевелится. Всё. Знание должно применяться. Да. Оно реально зашевелится. Потому что куль культура очень практична. Если вы действуете практично, практично действуете, то вы сразу же получаете результат. Сразу получаете результат. Если вы просто на телефонный звонок ответите в этом умонастроении, вы тут же почувствуете счастье от этого телефонного звонка, а не депрессию. Перспектива там вообще. У меня бывает такое, я когда, например, вечером прихожу уставший, получаю электронную почту, и мне приходит какое-то письмо, я надрычаю над него в гневе вообще. Я никогда его сразу не отправляю. Я уже знаю, если я в гневе ответил, я оставляю это письмо на утро. И утром просыпаюсь, мне настроение уже другое. Я всё всё всё всё зачеркиваю и заново все переписываю. Ну я говорю, да, то есть это я реально применяю, поэтому я знаю, то есть это что даже письмо нельзя писать в этом настроении, всё, нужно вспомнить, пока это не настроение. Невозможно. Ну как, а хочется. <смех> поэтому я отвечаю, но не справляюсь. Я не справляюсь. <смех> да. Я отвечаю, но не справляюсь. Но ну, надо релакс. Пишем, пишем много, но нужно отвечать постоянно. Поэтому иногда вот я чувствую, вот нельзя это исправить. Не в том состоянии, поэтому я его оставляю. В веках. Все в течение века на утро перечитываю всё, переписываю. <смех> Что делать? Жизнь. Надо идти. А? Нигде не получать почту? По почте? Ну да, отрицательно здесь нет письма какого-то. С критикой. Ладно, конечно, что ж. Это за ресурс. Понимаете, когда мы испытываем позитивные чувства, мы не стараемся ими делиться. В этом также синдром нашего времени. Мы ни с кем не делимся позитивными чувствами. Поэтому у благодарных писем всегда мало какой-то. Потому что человек думает: "Ну вот я счастлив, этот человек мне нравится, его дела мне нравятся. Ну зачем ему об этом говорить?" Думаю, "Ну так нормально, да, всё хорошо, замечательно". Но когда человек чувствует неудовлетворение, он тут же хочет поделиться. Поэтому, ну, закон культуры это делиться позитивным, а негативное у себя копить. Это ж твоё негативное вот вот у себя и копишь. Зачем его? Давай. Это ж твоё, это твоя помойка. Ну, мы копим позитивное, а негативное раздаём. Как правильно? Да. Негативное раздаём. Поэтому в основном приходится с чем-то сталкиваться, с чем-то таким ручеёй. Это работа. Это работа. Если бы все студенты сдавали только отличные работы, это было бы честь. Но приходится ставить двойки и тройки. Поэтому много всего висело в жизни, да, происходит. В основном у людей болезненная реакция, так как то, что мы изучаем это деятельная психология. И современная, так сказать, культура противостоит деятельной психологии. Вот, так и поэтому людей пугают, что нужно на практике применять. И современная психология, она бездеетельна. Нужно разобраться, там что-то в прошлом найти, отодвинуть на задний план, передвинуть на передний, какие-то техники применить, такие внутренние. И почувствовать себя хорошим негодяем. То есть в современной психологии всё оставить так же, ничего не менять, просто убедить себя, что я действую правильно. В современной психологии. А мы тут тут мы начинаем с того, что мы не правы. Поэтому это очень болезненно. Для современного человека деятельная психология очень болезненна, как это начать с того, что я не прав. Вся современная психология основана на что ты прав, ты должен себя любить. То, что ты делаешь, это верно. Хм? В современной психологии. Ты должен себя убедить, ты прав, ты самый сильный, ты самый красивый, ты самый умный, всё, что делаешь, абсолютно верно, все остальные нигодяи. В современной психологии. А вдруг мы начинаем со полностью противоположного? Оказывается, мы живём неверно. Оказывается, мы некультурны. Оказывается, мы разрушительны. Оказывается, у нас нет основных качеств культурного человека. Что это такое? И современный психолог говорит: "У это деструктивное самобичевание, самоуничижение". Ну если мы не увидим истину, как мы сможем развиваться? Ну поэтому, не разобравшись, люди обычно болезненно реагируют на это. Что делать? Что делать? Это бренд. Так, мы хотели ещё одну доску спечь. Как-то. Сейчас. Теперь теперь гормы составить, пусть они прицепятся. Да. Можно. ਦੇ ਨੀ ਉਹ ਲੋਵਾ